«Пошли отсюда!» — резко сказал Гордон и сразу встал. «Да-да, пойдемте!» — с облегчением подхватил Розмари. Снова вышли на Риджин-стрит. Вдали огнями реклам полыхала круглая площадь пикадили Розмари бросила взгляд на автобусную остановку. «Мне надо успеть вернуться до одиннадцати». «Вздор! Мы сейчас поищем приличный паб. Успеем пивка глотнуть».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 Гордон, честное слово дам пощечину. Не дашь, он грубо запустил руку ей за пазуху. Какая-то незнакомая скотина лапала ее. Не Розмари, а просто некое женское тело. Рванувшись, она освободилась, но он снова полез. Тут Розмари со всего маха вкатила ему оплеуху и отскочила.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 Он поплелся обратно, найдя все еще стоящего на углу очень мрачного Равилстона, встревоженного как состоянием Гордона, так и парочкой хищно бродивших рядом потаскушек. В стельку вздохнул про себя Равилстон, увидев потное, белое как мел, с одной стороны почему-то, видимо от алкоголя, воспаленное лицо приятеля.